ЭПИЗОД ТРИНАДЦАТОЙ Люмин сидела в полумраке аппаратной в полном одиночестве, в ожидании очередного допроса. За последние несколько дней на 38-ю палубу спускалось больше людей, чем за прошедшее десятилетие. Офицеры один за другим сменяли друг друга, пытаясь выяснить у нее больше деталей о произошедшем. Никто из них ничего ей не говорил. И старший инженер до сих пор так и не знала ничего о судьбе своего помощника Дживса и гостей с верхних палуб Араши Торн. Насколько девушка поняла из расспросов, то авария коснулась и дочери капитана. Изоляционный режим жизни люмин был нарушен синтетиками, что теперь по приказу командования патрулировали палубу без продыху, изредка меняясь вахтами хотя существенных отличий в них инженер так и не заметила. Дверь в аппаратную открылась, и девушка развернулась на стуле, чтобы увидеть вошедшего. Высокий, худощавый мужчина в выглаженной форме высокого чина. Бросив взгляд на инженера, он молча уселся за стол и сложил руки, задумчиво глядя на нее. «Так и будете молчать, или уже начнете засыпать меня однотипными вопросами в надежде услышать что-то новое?» Прервала заключенная тридцать восьмой палубы, наконец, давящее молчание. «Нет-нет, я здесь не за этим. И на вашем месте я бы сильно не ерничал, мисс Спар», — спокойно ответил сидевший напротив, не отрывая от нее взгляда. «В этот раз профессор Слойки вас не спасет». «Что с Дживсом и Араши?» — спросила Люмин, как обычно, но особо не питала надежд получить ответа. «Ваш помощник мертв, дочь нашего капитана в тяжелом состоянии, но, скажем так, врачи смогут ее вытащить», — сухо ответил мужчина и полез в карман с опачкой сигарет. «Будешь?» «Не давая отчета своим действиям, находясь в прострации...» Девушка приняла предлагаемую отраву и прикурила от услужливо предоставленного огня. Офицер тоже с наслаждением закурил и откинулся на стуле, давая Люмин время осознать сказанное им. Она же, в свою очередь, полностью зависла в своих мыслях, потеряв всякий ориентир. Разум отказывался воспринимать слова нежданного гостя. Инженер даже не знала, как реагировать на новость о гибели ее помощника. Дживс хоть и был нерасторопным дураком, но за все это время стал неотъемлемой частью ее жизни. Девушка даже не предполагала, что когда-либо его потеряет. Тем более таким образом. слёзы навернулись на зеленые глаза, и она отвернулась на стуле от сидящего напротив офицера к неработающей консоли. «Это все, что вы хотели мне сказать?» Еле выдавила из себя, теперь уже единственная жительница 38-й палубы, сдерживая дрожь в голосе. «Каэль Феркс», — представился мужчина за спиной у рыжеволосого инженера, первый помощник капитана нашего корабля. «Да мне хоть сам капитан», — огрызнулась собеседница. «Если у вас все, то оставьте меня одну». «Хм». «Об одиночестве можете теперь забыть», — спокойно проговорил гость. «Синтетики ни на минуту не покинут эту палубу, а вы продолжите свою работу под их надзором. Также вскоре почти каждый день к вам будут спускаться техники. Над одной из бригад возьмете руководство». «Забудьте об этом. Лучше уж в черную дыру да с головой», — проговорила Люмин и затушила сигарету о панель консоли. — Боюсь, вы не в том положении, мисс Спарр, чтобы торговаться, — произнес Феркс. — Прогулку до черной дыры я могу вам обеспечить. Но, учитывая, каких успехов вы тут добились, — говоривший, сделал глубокую затяжку и продолжил. — Учитывая ваши знания о состоянии 38-й палубы, я вынужден признать, что вы все еще можете оказаться полезной. Девушка развернулась и призрительно смирила взглядом собеседника, но также понимала, что ее жизнь сейчас полностью в его руках. «Мне уже делали подобное предложение, и, как видите, ничего из этого не вышло», произнесла инженер, успокоившись. «Жили мы вдвоем с Дживсом, и все было прекрасно. Пока не пришла эта избалованная идеалистка», которая решила, что ей все можно, и все пошло по звезде. Жительница 38-й палубы постаралась вложить в голос всю свою злость и раздражение, чтобы звучать более правдоподобно. Только подобная ложь с каждым разом выходила у нее из уст не слишком убедительной. «Люмин, я вас умоляю, хватит ломать комедию! Полная поддержка командования!» Это уже не ваши детские игры с синеглазкой, а Раши, — перебила собеседница офицера, и тот довольно улыбнулся. — Что и требовалось доказать, — усмехнулся Каэль. — Девочка Торна здесь вообще оказалась по ошибке. Мы думали, ее рвение иссякнет на стадии бумажной работы, но когда она действительно начала с вами работать то капитан решил оставить все как есть, чтобы отвлечь назойливую муху от действительно важных дел. Досье у вас было приличное, делом вы занимались благим, к тому же вся ваша компашка ни на секунду не пропадала из-под наблюдения внутренней безопасности. На последних словах офицер растянул губы в довольной улыбке. Выждав немного времени, чтобы Люмин вновь осмыслила сказанное, продолжил. Неоднократные несанкционированные выходы в космос, нарушение субординации, угроза дочери капитана и шантаж, подвержение ее жизни смертельной опасности, халатность, что привела к аварии, систематическая ложь органам власти и ваши, скажем так, прошлые заслуги, что вытекают во взяточниство ради спасения». «Плюс постоянное воровство вашего помощника», — перечислял обвинение Феркс. «Я бы сказал, у вас не самое завидное положение. Думаю, у командования не составит труда слепить вам образ, нелегально живущий на этой палубе террористки, и навесить еще множество обвинений». «Да ведь все не так!» Начала была Люмин, подскочив со своего места, но каэль громко ударил кулаком по столу. «Сядь, дура! Все будет так, как нужно командованию!» — утвердил он жестким голосом. «Пойми, девочка, я предлагаю тебе сделку — работать и дальше, или всеобщее порицание с выходом в твой любимый космос. Пожалуй, я даже скафандр тебе выделю, чтобы смерть не была мгновенной, и ты успела обдумать свои ошибки. Помощник капитана расстегнул пуговицы мундира и достал из внутреннего подклада два носителя информации и положил их перед собеседницей. На одном из них наш капитан уже сделал запись с обвинениями, на другом запись реабилитации реабилитацией возможной амнистией. «Что ты выберешь? Решать тебе», — озвучил условие Фергс. «Дам тебе пищи для ума. Нам все равно, какой будет исход. Просто с тобой ремонт пойдет немного быстрее. Так что твое участие здесь не критично, а лишь прихоть, чтобы девчонка Торна сильно не расстраивалась». «Я уже подписывала соглашение с одним капитаном», нервно улыбнувшись, произнесла Люмин. «Как я и говорила, ни к чему это не привело». «Почему же?» «Некоторых успехов вы добились. Дальше дело не пошло только из-за вашей халатности», — напомнил ей Кайль и поднялся со своего места. «К тому же можете забыть о соглашении Сараши Торн. Ваш договор не имеет под собой никакой юридической подоплеки, а капитаном ей не стать. Поэтому не ошибитесь с выбором». Офицер направился к двери на выход, но старший инженер окликнул его. «В каком смысле не стать? Звание передается по наследству, это неизбежно?» «Теперь уже нет», — усмехнулся Каэль Феркс. «Впрочем, вам еще рано об этом знать». Люмина опустилась обратно на стул и обхватила голову руками. Сдержать слезы ей удалось лишь несколько мгновений, и девушка заревела в полный голос, как давно этого не делала. Вновь ее жизнь рушилась, у нее же на глазах. Вновь она потеряла дорогих ей людей и ничего не могла с этим поделать. Вновь командование корабля показало свое лицо и не оставляет ей выбора. Еще несколько минут рыжеволосая девушка сидела в полном отупении, роняя на металлический стол свои слезы, после чего уже пришла злость. С криком Люмин схватила первое, что попалось под руку, и стала нещадно выплескивать свою ярость на и без того неработающую консоль. Девушка злилась на все. На командование за их бессердечный цинизм. На Араши за то, что спустилась на палубу пару месяцев назад и так сблизилась с ними, отравив вновь надеждами. На Дживса за то, что он был такой балбес, На всю эту ситуацию. Больше всего Люмин злилась на себя, поскольку Кайль был прав. Все произошедшее случилось только по ее вине, из-за ее халатности. Зная, в каком техническом состоянии здесь все находится, инженер проигнорировала технику безопасности ради того, чтобы порадовать Араши. Злилась на то, что поддалась странному чувству это нелепой дружбе, что зародилась между ними и согласилась на глупый план помощника, не оценив риски. Превратив консоль в металлолом, Люмин упал от изнеможения под нее и свернулась калачиком, не в силах больше противостоять той горе, что роилась у нее в голове. Рыжеволосая девушка не знала, что ей делать дальше и как теперь быть. Вновь. Привычный мир со всеми, кто её окружал, разлетелся, как звёздная пыль в бесконечной черноте. Она так и пролежала всю ночь на полу, одолеваемая тяжкими мыслями и полным спектром своих эмоций до самого утра, пока усталость не погрузила её в темноту кошмарного сна.